Сергей Лукьяненко. Вся это ложь. Радиоспектакль.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 но вот опорол и сурового пера что ж вы немецкое пиво пьете господин орлов черт возьми да как вы сюда через дверь так вы великий русский патриот немецкое пиво глушите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 Мне отвечал, отвечал специально, специально обученный, человек. обученный как человек. Как раз до таких, таких случаев, когда враги, враги России пытаются уничтожить настоящего патриота, настоящего патриота. И существует этот номер. Можно позвонить, ввести, ввести врагов, врагов в заблуждение. Не может быть. Вы меня опять обманываете. Я тоже, тоже из Перуна и Велеса, мальчик. Только куда, куда старше, старше тебя по рангу. рангу. А тогда... тогда...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 У тех, кто обитает в Шамбале. У в Шамбале. <звы> <звы> Вам плохо, господин Орлов? Чего бы? Тысячи лет мы ведем человечество из дикости к процветанию. И сейчас, в эпоху Водолея, наступило время России, и она станет великой империей.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 Звездное Содружество Земли и Антареса живет счастливо Да потому тупиковую, что в начале 33 века на Землю нападут враги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 Агрессии. А растерзанная, растворенная в мировом, мировом тьфу на него сообществе россии своей великой исторической миссии исполнить не сможет Так что не тычьте в меня программатором, молодой человек У меня к нему все равно иммунитет а, да! Убедились?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 пока мои сёстры не собру с космоса жалкую человеческую расу. Но ты и урод, приятель Гекков. не пытайся скорбить меня, жалкий человечек. Вам не удастся противостоять. Да вовсе не собираюсь кого-либо оскорблять. Гекко лучше друзья людей. Не <свят> тебя, а люди лучшие, да, Гекко. То так было, так было. Но когда в моей реальности люди дали гек отпор, вы призадумались долгие годы, мы шли к миру. И это помогло нам дать отпор пришельцам из галактики М61. Когда? В тридцать четвертом веке и не пытайся сделать вид, что не знаешь про это. Путешествовать во времени одинаково легко как в прошлое, так и в будущее. Образберись, ты помнишь, в тридцать Это была трагическая ошибка. В тридцать восьмом Гекко и люди снова помирились. Ненадолго. Слушай, Гекко мы в патовой ситуации давай выберем одну из линий реальности которая нас обоих устраивает и попытаемся ее Я тебя съем. Слушай, я... Я... я... Предлагаю передохнуть. Поддерживаю. Ой. Ой, ты мне хвост совсем сломал. Так откуда же я знал, что ты тоже гекка Да я не Гекко Я просто в 50 веке уже нет разницы В формах биологического тела Слушай, так далеко мы не уйдем Я предлагаю кинуть монетку решить, кто из нас победил Пусть все решит случай Удачу вы хотите сказать, да? Ну давайте И... И предлагаю вернуться К исходным формам а Согласен О, дьявол! Петька! Василий Иванович! Живой! О, <свист> ведь друзьями были! <свист> на одной стороне сражались, а? Ой, слушай, я все-таки предлагаю не заходить так далеко. Давай вернемся к исходным формам на момент начала нашего разговора. Я студент Ростислав. Демократических убеждений... Обладающий даром предвидения Хорошо, хорошо, а я комдив чат... Я политик Орлов Борец за великорусскую идею Будем бросать монетку? У меня есть Ева Нет уж, вот наш русский рубль Хорошо Я Орел, логично Если выпадет Орел, я победил Допустим, ты Орел, а я Решка «Орел! Удача на моей стороне!» «Хорошо. Это чудовищная ошибка мироздания, но...» «Хорошо. Прощай, Орлов!» «Прощай, Петь!» «Тьфу! Ростислав!»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 Ты был тогда молод и глуп. Как я был молод и глуп. Лож. В спектакле принимали участие актеры Владимир Левашов и Кирилл Рацик. Режиссер Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, продюсер Ольга Хмелева.